слушаете радиоспектакль и был год 1147 посвящается основанию москвы На 1147-й. Растерзанная, раздробленная по кусочкам Русь. В каждой усадьбе свой князь, воевода, боярин. Междоусобные войны, борьба за власть, за право владения. Не с числа владетельным князьям киевской князь владимир мономах дал сыну юрию ростовско-суздальское княжество завещаю тебе сыне быть миру по всей руси быть руси единой державой и вот Начинает Юрий бороться за мир на Руси, За прекращение распри, За объединение русских земель. Летит по Руси слава о нем, Как о мирном князе. Это к нему в Суздаль В апрельский день 1147 года Из калужских земель прискакал князь Святослав Ольгович. К тебе, княже Юрий, с поклоном. Здрав буди, князь Святослав Ольгович. Княже Юрий, помоги. Нету спасения от козни Изяслава Киевского. Ну вовсе совесть потерял пес Шелудивый. Мало ему, что обманно захватил стол киевский, мало что брата моего Игоря силком согнал с престола, так теперь его в темницу бросил. Игоря? За что? За что? Шумит изяслав. Будто прознал он, что вступил Игорь в тайный сговор с тобой. Погубить, мол, решили его. Опять Изяслав смуту затевает. Ну, гораст! Выходит, ты и виновен, что Игорь в темнице? Заточили его из-за тебя. Изяслав в народе такую молву пустил. Княже Юрий, смелосердуйся. Иди в Киев. Бери княжение. Ты, Мономахович, тебе по праву киевский стол. Сил нет более терпеть, Изяслава. Да и народ вовсе истомился от смут его и беззаконий. Киевляне-то было время за Изяслава стояли, вспомни. Да замазал он глаза народу посулами да наговорами. Теперь-то киевляне отступились от него. Изяслав подговаривает идти на тебя походом, а киевляне ему нету был нашего согласия идти против Юрия Суздальского. Уладь, мол, с ним дело... Миром Не можем мы на Мономахово племя руку поднять. Неправдой захватил Изяслав стол Киевский, теперь дрожит, боится, тебя ненавидит. Воевать тебя хочет. Силен, мол, ты больно стал. Опасен. Его хлебом не корми, дай ему драку, Изяславу-то. Всех поди перессорил за этот год. Народ на тебя обижается, княже. Два раза подходил ты к Киеву, мог взять. По что обратно поворачивал? Ни с чем? Тебе не понять. Крови я не хотел. Кровь, убийство, усобицы. помощи прошу, княже. Высвободи брата моего Игоря, а я тебе отныне во всем помощником стану. Против Изяслава пойду. Братьев уговорю в любой поход с тобой. Не о походах надо думать, Святослав. Замиряться нам всем надобно. Довольно уж крови до да горя народного. князья -то. Гляди, каждый к себе тянет. С нечистой силой свяжутся, Лишь бы землю, какую себе отхватить, Не то что с слабом. Он тем и силен пока, Раздорами да войнами. Велика Русь. Не объехать, не обойти, Взором не окинуть. Да разодрана, Лоскутья. Вот откуда нищета, горе, кровь, слезы, голод. Да, стало верно, говорят. Хочешь всех под свою руку. Под свою ли, под другую чью? Не в том суть. Важно соединить. Вот ты пришел ко мне. И нас уже двое, вдвое силы добавилось. А ежели еще придут, размыслика. ка Изяслав-то тоже не один. Бояре с ним умеет он подольститься. Да еще монахи. Игумен Ануфри Киевский, знаешь? Ядовитого и коварного ума монах. Когда наезжал я в Киев отца хоронить, Хотел сломить меня. Не вышло у него, почуял, не смирюсь я. Не подчинюсь ему, буду бороться за единую Русь. С той поры ненавидит меня яростно и ненасытно. Еще враг у меня в Киеве, боярин Тарас Ложки, воевода. О, тоже с Изяславом водой не разольешь. Каждый идет по жизни своим путем, иной миром, иной враждой и раздорами, и у каждого на пути свои спутники. Слав, Ты в моей келье. Что ждать, когда он на меня пойдет? Сам на него пойду. Весна. Реки вскрылись. Бездорожье. Ничто, боярин. Войско большое с дюжим. У Юрия Суздальского большая сила. Ух! Переметнулся, отче игумен. С кем говоришь, княже? О деле, о деле толковать надо на княже, не шуми. Отец игумен прав, у долгой руки много сил. Злостью до да напором его не поборешь. Ум нужен. а, а Киев-то он не взял, не достал, не по зубам. Дважды осенью подходил, постоял да вспять, вспять. Не стоял он, выжидал, <свист> как повернется умен. Крови не пролил, киевляне, с той поры тебе замирись с ним. Ну, замирюсь я с ним, ну, отойду, ну, отведу войска, а он так вот тихонько и будет сидеть в Суздале. Я, мол, тихой, я, мол, мирной, как же... Верь больше, не дурее я его. На приманку не быстрый, сам на него войной пойду. Первый! Нарожен, прешь, княже. в больно. Сидишь в Киеве и сидел бы. Правда, сидишь не крепко, что греха таить. Устал народ от твоих усобиц, но сидишь. <говорит> Что-то ты хюлить стал, боярин Тарас. Не знал бы я тебя давно, не знал бы, что за тобой все родовитое боярство! Не грози, княженька. Мы-то боярство без тебя худ бедно проживем, а вот тебе без нас. Возьми за ум, княже. Чего тебе не хватает? Власти. Власти хочу! Что жизнь без власти? Грязь под ногами всякой разотрет. Власть. Все можно, все твое. Каждый человек тебе раб. Все в твоей руке. Жизнь, смерть, послушание, кара. Киев. Что мне один Киев? Долгая рука на всю Русь замахнулся. Зарится всю землю русскую под свою руку. Что, отдать? чтобы власть ему нет. Пока жив, воевать его буду, убивать, огнем жечь, смету все, что на моем пути, землю кровью залью, а возьму власть. Сам Юрий Суздальский поползет лизать пыль с моих сапог. Испей кваску, княже, охолони, охолони. Один хочу править на земле, Один. Ну вот что, княже, послушали мы тебя. Гремишь, как горох в пустой бодье, а дело оборачивается опасно. Вчерашнего дня прислал ко мне гонца боярин Степан Иванович Кучка. Ну, тот, что владеет усадьбой Кучкова. На Москве реке Смородиной Помощи просит боярин Кучка. Юрий-то долгая рука. На его усадьбу целится. Мол, входит она в Суздальское княжество, требует, чтобы боярин Кучка под его руку шел. А я что толкую вам? Я-то о том же, о том же. Всем нам, Юрий Суздальский, как кость в горле. Нельзя отдать Юрию власть над Русью. Крутенек он с боярами. Всех под одно, чтоб, видишь, народишко не голодал, на свободе жил. Допустить его к власти, кончится наша боярская власть, кончится боярство. И нам он не ко двору, у своих монастырей угодья уже пообрезал, людишкам подлым роздал». К чего же вы уперлись-то? Воевать его надо? Да пойми. Сломит он тебя в открытом бою, княжа. Силен стал Юрий Суздальский. Вся угроза в нем. Народишка. Народишка что ж? Слаб, Темин, князья. Сладим, земля русская велика, угодив на всех хватит, заткнем рты князьям. Не станет Юрия, возьмем свое обратно. А, а говорите замеряться, в толк не возьму. Для вида замеряться-то для вида, князенька, чтоб подумал. Отступил ты воевать не с кем, Чтоб своими делами занялся. А покуда суть да дело? Покуда суд до да дело? С боярами столкуемся, По всем княжествам потайно. С князьями тоже в единый кулак соберем. И уж тогда на Юрия! Послал я нынче людей в Чернигов, В Владимир, в Рязань, в Галич, повсюду. Надо бы верного человека к боярину кучке. Сам поеду. С кучкой. Давнее дружество. Да, охота у боярина кучки знатная. Заодно уж. Адду! Адду! Адду! Адду! Адду! Трави его! Адду! Адду! Адду! Заходи справа, Бояринский, справа! Вон он, олень! Сейчас, олень! Догони Гони, трави его! Ловчие, ловчие, гужайте! И догнать, че счёл? Налунился, кони не пройдут. Эх, Борт, ты не ладен. Ушёл. Боярин! Ну что там ещё? Ты чего прошка? Лиходея поймали, боярин. Зайца завил. В моём лесу? Кто таков? Вот, Кузьма, из загородной слободы. Знаю тебя, Кузьма. Знаю, подойди. Боярин. Смилуйся. Ребятишки вовсе оголодали. Впервые. Смилуйся. Отпусти, боярин. Знаешь, что бывает за потраву в моих угодьях? Смилуйся. Семь душ оголодали. Забил зайца. А вот мы с боярином Тарасом не сумели оленя загнать. Ушел! Может, с тобой повезет? Беги. Ну? Куда? Куда? Куда бежать, боярин? А вон прямо по лесу, а мы на тебя лов учиним с собаками. Убежишь, твое счастье, а нет, ну, беги. Слышь, что говорю? Беги, скотина! Боярин, живого! Человек. Глухой. А ну, челединцы! Вплете его! В плети! Гляди, побежал! Гляди, боярин! Аж по кустам! Гони его, гони! Грови его! Гони его! Ах Кровя, его! Гони! Грови его! Ярин Кучка, будь проклят ты, твои дети! Другим наука, как в моих лесах охотится. Грозен ты с народом, Степан Иванович. Как иначе? Избалуется народишко. А, сойдем с коней, присядем в холодке. В лесу-то, как в раю, дух вольный, травами пахнет, а у меня уж живот подвело. Эй! Несите сюда, всё снеть! Да вина, вина побольше! Филька, ты где там? А я здесь, а я здесь! Где же, дураку, и быть как не возле тебя, боярин милостивый? Ну, побренчи, что ли. А не то спляши, покувыркайся. Филька мой, Тарас Осьпыч, умеет забавлять, обсмеешься. Есть у меня и карлики, и другие разные шуты. Но люблю фильку. Такое в иной час отчудит. Филька, лови кость. Грызи. <laughs> I have my mouth, <laughs> I want my mouth. <laughs> Как у нашего соседа весела была беседа. тер были игривы. В заскочили. не видала, притворила, не слыхала, забесила. Значит, Степан порешили. Держимся вместе. В едином кулаке. Игумен мудро рассудил, обломает об нас зубы, долгая рука. Слышь, сын-то его, княжич Андрей, на мою улиту заглядывается. О, вот бы и ладно, породнились бы. Кобы, улиты не знаешь, но своротит. яд девка. Прикажи, дочь. Норовистая, даром, что молода, злых кровей девка в меня пошла. Понуждать стану ночью десять, еще чего. Жаль, а то бы складно, на родню не полез бы. Днями жду его. Дружинника ближнего прислал Василя. Упредил, мол, приеду с сыном. Он Кучкова-то любит, еще со своей узкоглазой половчанкой покойной бывал тут. Отец-то Юрия, Владимир Маномах. Ух и ловок, и хитер был. Оженел Юрия на половецкой княжне. С того дня половцы с ним в мире хитер. Куда? Юрию наставника дал. Болгарина Георгия Шимоновича. Слыхал, небось? Ух... Отец-то Георгия, болгарин Шимон, еще при Ярославе Мудром взят был ко двору. У Мономаха первый советчик. Мозговит был мужик. На десяти разных языках говорил. Георгий такой же. Юрий его как отца почитает. Без его слова никуда. Старик уж поди за 70, а живуч собака. Против меня Юрия крутит, чтобы, мол, я, боярин Кучка, шел под его руку. А? Как же, дождетесь. Был владетельным боярином и останусь. Мыслишь, о том толковать едет? С дружинником Василием грамоту прислал. Кучкова, мол, в Суздальское княжество из древли входила. Да я ту грамоту разорвал, да плюнул. С тем Василий отъехал. Ладно, поглядим, об чем станет толковать. Гостюшка наш, князь Юрий Суздальский. Тогда и потолкуем. Да доколе да отец Георгий сердце изболело, думы ночами спать не дают. Бездумно спит тот, кто только за свою жизнь в ответе. Звал, отче -кнеже. Входи, Андрей, вести из Киева. Изяслав-то Игорь из темницы выпустил, да тут же в монастырь засадил. Игорь просился в Чернигов, к братьям не пустил. Теперь черниговские князья грозят походом. Всю русскую землю залили кровью князья, алчные, недружные. Затопили злобой, ненавистью, раздорами грызутся, а ки звери лютые, голодные. Вот, Изяслав, никакой на него управы нет. А что Изяслав? Он тебя не трогает. Дай срок. Уже начал. В круг меня воду мутить. Зачем? Он в Киеве, ты в Суздале. Боится Изяслав твоего отца, княжич. Никого не боится, только его. И правильно. Киевляне давно зовут, хотим на княжение Юрия Мономаховича Суздальского. Чует Изяслав, придет час, Престол Киевский снова будет у Маномаховичей. Вот и плетет сети, Лживыми речами всех на твоего отца натравливает. Время смутное, Андрей. Не остановить, не умереть, Великое зло по земле пойдет. Отче, княже, Суздаль до Ростов давно навегов не знают. Живем тихо. Так бы и жить, никого не трогать, не мешаться в раздоры. Вот и зла не будет. Выходит, ежели грабят, жгут, насильничают не у меня, а у соседа, так на земле уже и зла нет. Легко решил, сыне: За все зло на земле ответить хочешь? Хочу. За то зло, что на моей родной земле, отвечу. Чтобы Русь державой стала, чтобы пришел на мою землю мир, человек должен жить в мире, сыне, человек родится для мира. А лезешь в чужие смуты, где же мир? Мир не милостыня, никто тебе его в ладошку не положит христовым именем. Мир надобно построить, как избу для житья. Князь поставлен народом управлять, защищать его, кормить, знать свой народ. А попробуй доберись до народа. Всюду найдешь боярина. Уже сидит, уже там. Сидеть, сложа руки... Смотреть, как по кускам тащат, кровавят, топчут. Землю надо спасать, сыне. Города строить. Наводить порядок в державе. Сделать державу единой, как тело людское, а не разорванной на лоскуты. Единый? Вот тебя и прозвали, долгая рука. К себе всех прибираешь. А зачем? У каждого свои владения. Каждый князь за свое бьется. Свое, чужое, руста одна. А владений-то много. Тебе, девка чернавка, чем в горнице полнитет? Ну, веником, метлой. Хворостины в пучок связаны, так? Сломать пучок не пробовал? Попробуй. Не сломаешь. А выдерни одну хворостинку. Дете малое переломит. Так и Русь сыне, русские земли вместе связанные, никакая сила не возьмет. Порзнь любой одолеет. Ну и хватит. И довольна? Перечить стал мне часто. Не перечу, понять хочу, сам понять. Знаешь, с тобой всегда во всем, но хочу сам. Говоришь ведь мне после тебя княжить. А как буду княжить, ежели не своим умом? Ну, это в тебе половецкая кровь твоей матери кипит. греча была половчанка моя, отважная, огневая, во всех походах со мной. А, Василь, входи, входи, голубь. Здравь буди, княже. Здрав буди, Георгий Шимонович. Молодец, быстро съездил. Но ну, отдал грамоту Кучке. При мне боярский писец прочитал ему внятно. Что же боярин Кучка? Смеялся. О, ну, ну что. Слышишь, Андрей? Слышу. То-то. Веселый боярин. Куда уж другие города до княжества? Рядом, под боком, в моем княжении Сидит такой боярин Кучка. Упреждал его, не зарывайся, Миром прошу, встань под мою руку. Нет. Стало другой разговор с ним нужен. Без Кучкова трудно будет. Прямая дорога на Киев, на Владимир. И места какие. богатства, Леса, Москва, река смородинная. Сколько людей напоишь, накормишь, работу дашь. Помнишь, сыне, Как впервые мы прошли тем селом Москов называется. После того часто останавливался я на отдых там две реки, Москва-река Смородины, да не глинная, густой бор на высоком холме, возле горла Неглинный. Необъятные луга, леса, пашни, сады в цвету. Отче княже, не часто прошу, не трогай, боярина, кучку. Уступи. Не трогай. Не трогать? Оградил свои угодье чистоколом. Ни человеку пройти, ни зверю войти. а вокруг люди мрут от голода, холода, нищеты. Василь, расскажи, что ты видел? Расскажи. Жалобятся людишки, голодают. Мол, обижает боярин. Ну, так ведь мало чего говорят. Ты что, Василь? У самого глаз нету. Не мое это дело, княже. не по чину, ни по уму. Занедужил ты нечто Странный вроде. Приустал. Прости, княже. Ну, ежели приустал, ступай. Не посылай больше Василия в Кучкова, княже. Самый верный дружинник за меня голову сложит. Не посылай. Поезжай сам. Собирайся, Андрей. Нынче же и поедем. отчик княже. Человек ко мне из Литвы приехал. учёный. пергамены привез. Много дивных историй. Не ко времени мне ехать. Мне бы с тем ученым-человеком потолковать. Узнать хочу, как где живут, на каких языках говорят. Дружинник может жить как хочет. Смерть, холоп, боярин. Князь. Не может. Князья рождаются не для того только, чтобы влавствовать. Для великих трудов рождаются. Чтением убудрён ты хорошо. Но умей обращаться и с мечом, и с веслом, и с конем? Иначе какой ты князь? Умей защищать люд свой, над которым поставлен. И ещё. Умей, сыне... сердцу своему приказывать. И сердце твое тоже должно служить народу твоему. Сбирайся, через час едем. ты не наследник, отец Георгий, Неужто не помощник? Не торопи его, княже. Не требуй, чтобы повторял он бездумно слова твои, как повторяют эхо в горах. Пусть мыслит, пусть найдет свой путь. Строптив, но твоя кровь, Поезжай в Кучкова. Вчера Кучка был помехой, ныне опасен. Улита Степан, постой, выслушай Улита. Уйди, уйди от меня Василий. Ну постой, выслушай Улита. Ты солгал мне. Нарушил слово, обещал, что никогда князь больше сюда не приедет. Обещал доложить ему так, чтобы не беспокоил он батюшку более. Клялся сказать, что покорился батюшка. Снял поборы со смердов, разбил, чистокол. Лживо твое слово, лживы твои клятвы. И любовь твоя лживо. Уходи. Не нарушил я слово, боярышня. Обманул я князя, против совести пошел. Да нет мне дело до твоей совести. Солгал я ему, для тебя взял грех на душу. Не было прежде у меня никого дороже, чем он. Мальчонкой взял он меня, сиротой. Вырастил, обучил. Не мыслил я, что могу слукавить перед ним. Слукавил. Сказал, ничего не ведаю. Не видел, что боярин кучка людей обижает. А я видел, Улита! Видел! Холоп! Не твоего ума! На беду встретил я тебя. Полюбил! В крив пошла моя жизнь. Улита, убежим! Убежим! Князь заступится за нас! Невенченный! Не отдаст боярин единственную дочь за безродного. Если. Сделаешь так, чтоб князь более не ездил сюда? Как я могу сделать? Сама подумай. Да он уж не молод. Князь-то твой. Не пойму. Покняжил довольно. А вось сын-то его помягче будет, да не станет всех под свою руку. Сделаешь, батюшке скажу, родным для него станешь, отдаст он меня тебе. Улита, побойся, Бога, что ты, что ты? Оклялся, любишь? Уходи, иди к своему князю, целуй ему ноги. Вон он, сидит у батюшки за столом. Пьёт, ест, веселится. А княжечка на меня глазами так и зыркает. Умлита! Прочь, прочь, собака, холоп, прочь. Сделаешь, как велю, уговорю батюшку. Нет, глаз не кажи. С собаками затравлю. Отойди. Идут. Подумай, о чем толковали. Да погляди, погляди, как княжич ты на меня. Полюбуйся. Улетя Степановна, что так быстро от стола ушла? Часом не занедужила, затревожился я. Спасибо на ласке, княжич. А в саду у вас хорошо. Черемуха, как снег. Василь? Ты что тут? Сказала ему э, черемухи нарвать в горницу. Дух от нее приятный. А -а -а. Ну, рви-рви. Тетка твоя, Ефросинья, веселая. С малолетством мне вместо матери. Откушай метку, княже Юрий. Охладись. И съедено, и выпито довольно, не благодарствую на угощении. Разве что чарку... с поцелуем в румяные уста. И -и -и. Полный, княже, стара уж я. Да я не молод, давай чарку. Счастлив ты, боярин Кучка, что дочь, что сестра, загляденье. Ух, сладко, повторить бы. Есть грехи замаливать пора. А не с князьями целоваться. Смутил ты мне, сестру вдовицу. Греховодник. бояре еще и погрешить можно. В соку. Да что ж ты права, княже? Погодя, к следника принесу. Нет. Хороша. Эх, грехи наши тяжкие. Эй, Филька! Повесели князя. Он у меня веселый, Филька-то. И на ну, раз такие штуки выкидывает. <сёк> а я веселый! И... Как у нашего соседа весело было беседа. Повеселый, повеселю, княже, посмешу. Ах, кто? Кувырка! А хочешь, шутов позовем, карлиц? Есть у меня уроды из заморских стран. В клетках привезли. Как зачнут драться смех? Не надо. Что так? Твои лучше? Нет у меня ни скоморохов, ни шутов. Не люблю. Не терплю насмешки над природой человеческой. Карликов, шутов, уродов не могу видеть. Кривляются, унижают себя. Филька, ты же человек. Божье создание, И кувыркаешься на потеху. Как у нашего соседа весело... Чудишь, князенька, в святыне что пробиваешься, а? Не получится мыслью. Слух идет, баб шибко любишь. Это грешен. Да я и песни люблю, веселые, душевные. И Плясунов, молодой, сам плясал до упаду. Филька! Живо! Девок, песенников, хоть до ночи гулять будем. Попировали, повеселились. Давай одели. Присядь-ка, Степан Иванович. Хм, у себя и постоять не зазорно. Перед гостем-то... Не гостем приехал к тебе боярин. Угощал гостя. За угощение спасибо. А разговор будет. Долго еще противиться, думаешь, боярин, повластвовал, хватит. Иди под мою руку. С чего бы это? Под твою руку -то. Все земли и города собираю воедино, знаешь о том. Гляди, не переешь, князенька, брюхо лопнет. Тебе хорошо. Сидишь в самом сердце Руси. Ни половец, ни варяк, ни ордынец не доскачет. А я поставлен защищать всю русскую землю, все торговые пути расчищать. Сижу и сидеть буду, и никто мне не указ. Не зарывайся, боярин. А ты мне не грози, князенька, не пуглив я. Знаю, смел ты, боярин, и сила в тебе есть. Правду молвил, сила. Вот она, сила. Все имею, поля, рощи, реки, все мое. В реках рыбы до берегов, в лесах зверя полно. Соболя, горностаи, куницы, белки, лоси, бобры. Вот она. Моя сила. А в посадах твоих люди мрут от голода, от болезней. Избы рушатся, гниют, людям жить негде. Поголодают, шибче работать станут. Дал бы рыбы им половить, поохотиться. Лесу дал бы избы срубить. Нет, тебе бы не князем. Попом наладиться, жалостливый. Сам-то ты не охотишься разве? Сам хочешь другим не дозволено. А это что? Ослеп нечто. Не видишь, за что руками держишься? Частокол, ты руками-то потише, здоров больно, раскачаешь колья. Зачем чистокол? Чтобы звери к соседям не бегали. У меня жили. Звери должны на свободе жить, ходить куда захотят, плодиться, чтоб пища была у каждого человека. Я <свят> <Эх>, хватил! <свят> у каждого, ну, князенька. Отойди от частокола, не про себя делано. Уцепился ручищами-то. Отойди! А ты забыл, что я воспретил всякие заграждения строить по всей земле? Вон! -о! А мне на твое воспрещение... Тьфу! и растереть. Опомнись, боярин. Да ты кто такой здесь? Ты чего пришел сюда? Приказывать? Распоряжаться? Не гляди на него. Князь Галаштанный бегает по земле, ну и бегай, на то тебе ноги дадены. Позагораживали всю русскую землю, загоны устроили для людей, для зверей. Моя земля... Мои люди, мои холопы, мои звери! Все тут мое! Что с русской землей делаете, слепые олухи? Людей губите, землю поганите, Русь поганите! Жируете на горе, на бедах человеческих, сердцами питаетесь! Я тебе покажу, как в чужом дому безобразить! Вон! Со своим пащенком, со своими холопами! Вон отсюда! Эй, холопы! Черединцы, все ко мне! Тащиколья, гони отсюда гостей дорогих! Я тебе покажу, князенька! Я тебя угощу напоследок! Дорогу на Москву забудешь! У меня у самого медь всегда на поясе! Вот он! Боярин, что делаешь? Опомнись, боярин! Коси княже! У нас ноги зарублю. Разум потерял, боярин. Вложи меч в ножны. Уйдешь добром? Нет. Оставишь Москву? Нет. Ну так прощайся в жизни, княже. Астер мой меч и рука. Да, прощайся. Княже, Берегись, княже! Все старухи убью! убью. Няжей я как бросаю! Не смей! А -а -а! А -а -а! А -а Достал халаб, бож проклят! Ты... Батюшка, батюшка! Убили! Что же ты наделал-то, Василь? Он убил бы тебя, княже? <свят> Что? <свят> Что, <свят> Что? <свят> убил <свят> княже не я? Все одно от тебя беда, батюшка, батюшка, звери, убийцы, звери, улитушка. Пойдем в терем, болезная, сиротинка моя. С крови начал, княже не к добру. Подойди, Василь. За убийство наказываю, знаешь? Он мог убить тебя, княже. Мог. Что спас мне жизнь, спасибо. Но видеть тебя больше не хочу. Уходи. Ты убил человека не в битве, не в честном бою. Бери коня. Серебра, сколько нужно, и уходи. Княже, куда же мне? Земля большая. Как сын ты мне был. Уходи. Казни его, отче княже. Казни! А я и казнил. Помолчи, сыне. Боярыня идет с щелядинцами. Негоже им слушать наши с тобой споры. Несите тело боярина в дом. Боярыня, дозволь, я помогу. Дозволь. Благодарствую, княжич. Помоги. С крови начал, княже. Крови не хотел. Мешал он тебе. Не мне такие всей Руси помеха. Не будет тебе счастья. Бог покарает. С Богом сам поговорю, а вот разберемся. Вот что, боярыня, похорони брата честь честью, поминки справь. Через неделю буду возвращаться в Суздаль, со мной поедете. Ты, Улита Степановна, сбирайтесь. Кучкова забираешь? Не забираю. Соединяю. Твоя княжая воля. Бояруня, спрашивает тебя. Там монах пришел. Отходную читать. Отче, княже, отпусти меня. Тяжко мне. Не могу совладать с собой, забыть хочу. Куда отпустить? Не знаю. В Литву к болгарам, к гречинам. Мир посмотреть, людей других. Учиться буду, пергамены читать. Свет повидаю. Вернусь, тебе же польза от меня будет. А я вернусь и опять рядом с тобой. Успокоиться мне надо. Так. Стало будешь ты в радости и покое бродить по миру, пергамены читать, людей глядеть, а на твоей земле пусть другие трудятся. Пусть другие защищают эту землю от ворога, от набегов, от всякой нечисти. Пусть другие спасают твой народ от нищеты и болезней, голода, страданий и зла. Так? Без меня найдутся. Найдутся? Конечно, найдутся. Только ты, княжий сын, И на тебе долг! Мне легко, что так вышло. У меня не болит. Но я князь и должен перешагнуть через свою боль во имя будущего. И через... смерть? В иную минуту. И через смерть. Взгляни. Вот она. Москва, река Смородина. По ней город будет Москов. Думаешь, блашмы? Нет, сыни. Вон там река Клязьма ближе всего подходит к Москве реке Смородины. Это путь из Чернигова и Рязани в Суздаль. Вон там путь через Москов и Смоленск на Киев. Через Москов вон там идет дорога на Ростов. Там Новгород. Сердце Руси, Андрей, не блажь моя, но забота о процветании и укреплении земли. Торговые пути, воинские дороги, все через Москов. Застрою весь Москов, накормлю народ, одену. Станет Москов украшением и гордостью Руси. И никакой враг не сможет незаметно подойти к нам, Андрей. Москов будет стоять на страже, как воин, как неприступная крепость. А ты уходить нельзя, сыне, работы много. Это ты, Филька? Ну, прощай, Филька. Ты уж прости меня, Христа ради. За своего боярина не хотел я. И перестань кувыркаться. А, нехорошо, брат. Прощай, Филька говорит. Зачем кувыркаться? Ты, говорит, человек. Ты, говорит, создание Божье. Ведня отошла, колокола, как звонка. Нигде нет такого искусного звонаря, как у меня в Суздале. Ну, отец Георгий, жду, что молвишь. Твоё слово главное для меня. Образумься, княже! Опомнись, что удумал-то? Андрей сохнет, извелся парень. Другую ему найдешь, не помрет. Чем тебе улита, не по нраву? Враг она твой. До смертного часу. Во всех ты стал врагов моих видеть, отче Георгий. Не во всех. Но ежели почуял, верь, Виновен я перед ней Грех на мне Не простят тебе, бояре, смерти Кучки А ты еще Кучковну хочешь в семью взять А Опомнись Отче-княже, дозволь войти Входи, сыне милый Что тебе? Решай мою судьбу, отче княже Не могу жить без нее Не станет мне женой Уйду, куда глаза глядят В степи к половцам В разбойную дружину уйду, отче Опять грозишь Не удержишь Ее бы надо спросить Позови Гляди, княже, вспомянешь меня. Сирота девка, что мне сделает? Слышал, Андрей-то, к половцам. Сам говорил, моя кровь, безудержный он. Вот, Отче-княже Улита Степановна и боярыня. Улита Степановна, прости ты меня. Не хотел я, так уж вышло. Прости и не держи на меня зла. Присушила ты, княжича, боярышня. Стань ему женой, а мне дочерью. Буду тебе отцом не хуже родного, как перед Богом говорю. Нет! Не, нет, Не люб он тебе, не волить не стану. Не торопи ее, княже. Не ждала она, испугалась. Дай-ка поговорю с ней в сторонке. Думай. Думай, девонька, княгиней станешь, все твое, Кучкова тоже. Княже, а тот, что батюшку, дружинник. Твой. Василь прогнал его боярышник. Он ушел? Он совсем ушел. Совсем, милая, не бойся, не увидишь его. Я согласна. Княжич Улита! Вот ты хорошо. Поди, милые, на день праздничной одежды, и ты, Андрей, сейчас вас и благословим. Отец Георгий, скажи девушкам, пусть величать придут. Праздник у нас, а боярыня, праздник! Андрей-то засветился весь. Вот и оженим парня, вот и хорошо. И тебе бы ожениться, княже. Куда мне был конь? Дай волоски приглажу. Разметались, кудри-то еще хмельно вьются, мягонькие, испугался никак. Отвык. Бабьи ласки не побои, привыкнешь скоро. Ух, боярыня! боязно шутить с тобой. А я и не шучу. Забыл, как чарку-то у нас в саду выпил. Поцеловал, как огнем. Не знала я счастья Бабьева княже. Боярин мой хворый был, немощный. Не рожала я от него, стосковалась лона моё. Сына тебе дам. Ни одного. Сын -эка, куда мне их нарожал? Теперь они мне внуков. Хозяйкой твоей стану холить, беречь тебя. Прости, боярыня. Была у меня хозяйка, другой не надобно. Прости. Не хочешь? Ни к месту речи твои люди идут. Благословлять будем. Боярыня, бери икону. моя названная благословляю вас на жизнь и смерть на радость и горе что там гонец к тебе княже великий княже беда кто послал тебя гонец князь Святослав Ольгович вот грамота княже Читай, Георгий Шимонович. Князь Юрий Владимирович, защищайся. Изяслав пошел на тебя с великим войском. С другой стороны идет на тебя по его наущению Рязанский князь Ростислав. Хотят они разгромить тебя, землю твою забрать, тебя убить, либо в полон взять. Защищайся. Близко они, гонец. Три дня пути, княже. Великое войско. И еще велено передать тебе, княже. В Киеве убит князь Игорь Ольгович. И за слав на тебя вину валит, будто бы ты подослал убийц. Князей народ против тебя поднимает. За ту вину, говорит, и идет воевать тебя. Хм. Он придумает. Что ж, не хотел я воевать. Да, видно, придется. Суздаль не отдам, Москов не отдам, сам пойду против Изяслава, ты, Андрей, на Изанского князя. Отец Гюргий, оставляю на тебя Суздаль и дом мой. Будем живы, после похода свадьбу сыграем. Молитесь за нас. Жди, Урита, я вернусь. Жди меня, Лада. Господи, убей его. Убей! А не убьет Господь? Все помнишь, Улита. До смертного часу. Вот и я теперь. До смертного часа. Послушался, княжий Изислав, свольничал, пошел на Юрия, ну доволен. Ах, не перейти душу, отец Игумин! Отбросил тебя, Юрий, а сын его Андрея Ростислава шуганул. Тот побитый аж к половцам побежал. Спасите. Да грязанцы предали, продали! изменили силу долгой руки почуяли снова пойду разобью его прах развею грозишь а юрита долгая рука то одну землю приберет то другую на медне пошли к нему наехали польские венгерские, болгарские галицкие хотим с тобой в мире жить торговать ну «Было худо, а ты еще напортил княже. Вот тоже с Игорем. Думал, поверит, что Юрий подослал». «А народ-то и не поверил. Истина-то наружу вышла. Тобой подосланные убийцы побежали к Юрию, да и покаялись ему». «Прав, отец Игумен, хуже нельзя». Был Юрий Селен, стал вдвое. Был опасен, стал в десятера. Кучкова отстраивает. Из монастырей монахов гонит строить город Кучкова-то. По-своему назвал Москов город. Соберу войско. Кликну клич. В поход. Помолчи. Княже, не до тебя. Об себе думать пора пришла. Отец игумен, говори, зачем звал. По пусту звать не станешь. Да, Боярыня тут ко мне. На богомолье приехала помолиться. Войди! Войди, боярня! Тут все свои! Здравы будьте, бояре! И тебе здоровья, боярня! Будь здрава, боярня! Боярня Фросиния приехала помолиться за душу убиенного брата своего Степана Ивановича. Три месяца сравнялась, как убили его. Боярня Мысли наши ведомы тебе. Что присоветуешь? У меня с князя Юрия свой спрос. Прощать не умею. А думать нам всем надо сейчас о Кучкове, о Москве по-нынешнему. Там гнездо Юрия его сила. Днями переезжает он туда со всем двором, Туда вскоре приведет войско, укрепляет и строит город, отберете у него Москов, ваша власть снова. Что? Воевать Москов? Я сказала освободить от Юрия. Поможешь, боярине? С тем приехала, но не за даром. Говори цену. Не станет Юрия освободиться от него Москов, снова станет Кучкова. Моё и Улиты. Вот цена. А -а -а, Княжич Андрей? Ползает за Улиты, как бродячий пес, не страшен. На здоровьем Бог. Не обидел князя Юрия. Подослать, зарезать. Ночью. Да нет, заколоть мечом. Люди возле не допустят. Лекарь иноземный приезжал. В монастыре жил. Хворы ученые весьма. Коробочку вот эту подарил. Горошенька малая вовсе, ни запаха, ни вкуса, в квас либо в воду. Горошеньки-то было две. Вот одна осталась. Без мучений сказала. Олег-то где? Помер, царство ему небесное, без мучений. Возьми, боярыня. сама, что ли, сделаешь? Не верит мне. Другого кого надобно. Есть человек. Верил ему князь, как сыну, да сгоряча прогнал. Звали хотел бы вернуть. Ходи, ходи, сыне. Ходи, Василь. Вот и опять свиделись. Виноват перед тобой боярыня, без умысла. Кто Богу не грешен? Улиту Степановну. Не забыл? Кабы забыть? Нету больше боярышни Улиты. Есть княжна Улита Степановна, жена княжича Андрея. Месяц назад повенчаны. Силком? С князем Юрием не поборешься. Раз бы еще повидать, а уж потом... Не такие мысли, сын мой. На, несправедливо обидел тебя князь. И девицу отнял. Что ж, терпи. Он князь. Грех твой я тебе отпустил. А теперь велю. Ступай обратно к нему. Коется, он простил тебя, ждет. Вот и иди. Я велю. Тебя слушаться не смею, отец игумен. Прощай, Василь, обогрел я тебя, приласкал в трудную минуту. Приютил, грех тяжкой отпустил. Ты добра моего не забывай. Нету греха тяжелее забыть добро. Скажешь, за тебя жизнь положить. Отец-эгумен. Зачем? Зачем мне твоя жизнь? А вот, может, услуга какая потребуется, послужишь. Через боярню тебе наказ дам. Ну, ступай, ступай с Богом. Сомнение у меня. Князю Юрию Ведь слепо предан Видно, не любил ты бабу, княжий Зеслав Так ведь мужняя жена она Венчаная А вот это уж не твоя забота, князюшка тями бы разодрала зубами. И спей водички, улитушка, ну полно, полноко. -ка. Ночью как заснет. За душу подушкой. Я сильная. Уйми сердце, девонька. Тетка, ты старая, ты умная. Научи. Наговоры знаешь, травы. Помоги. Нету больше сил моих. Сожгла меня ненависть. Не колдунья я, не ведунья, да и грех. Не боюсь я греха. Бог накажет. Пусть. Помоги. Научи. Дай я траву. И старика и молодого, обоих дай я траву. Тетка, а ты-то неужто свою обиду простила? Мне что? Как жила, так и живу? Врешь. Другие у тебя помыслы были, тетка Ефросения. Да, видно, стара ему показалась, не вышла, а я не прощу, лучше не жить, видно, в батюшку породой пошла. Одна у нас с тобой порода, Улита Степанна, за правду отомстить хочешь? Других дум нету, ни днём, ни ночью. Хочешь старика извести? Кучкова вернуть хочешь? Хочу, хочу, хочу. Перед иконой клянусь. Тогда слушайся меня, девка. Андрей с князем в Кучкова уехали. Одним из тобой в доме. Прикрой окошко-то покрепче. Да занавесь получше, чтоб не щелки. Вот так. Ходи, молодец, а я у дверей постерегу. Улита, прости, прости, ты... Девичу, мне бы князя Юрия Суздальского. Так нету его. Поехал дорогу новую смотреть. Э, с мостовиком. Да с э, Георгием Шимоновичем. А ты кто? Человек. А ты? Я. А никто. Филька, я. Пришел сюда. Зачем? Наниматься пришел. Работать. Подожду. Ну, жи. Стала. Ремесло, какое знаешь? Знаю. А -а -а. <связь> Ножди. <связь> как у нашего соседа весела была беседа. Все идут, день и ночь, кто ремесло знает. А я -то... слышь, топор взял, махнул, дай мимо. Да, махнул, дай мимо. Мостовой от меня и прогнал. Говорит, ступай, пляши. руки корявые. А что? Я веселый. Говорит, стопай, пляши. ничего другого. скоморохи-то зачем пошел? Или нужда? На водой был. Боярин в поход погнал. Ногу искалечили. Плечо хромой до да кривой стал. А домишко-то мой, пока воевал, и бабу, и детишков С сожгли, угу. сожгли, вот так, сожгли и все. И стал я умом чудной. Песни петь могу. еще могу смеяться. Вот это да. Могу. Я смешной. Боярин только кликнет, Прыжи, Филька. Смейся, Филька. Я и смеюсь. Аж до слез смеюсь. Слышно добрый, справедливый. Чудной он. Ты, говорит, человек. А? Ты, говорит... Тихо! Князь возвернулся. Сердитый. А, глянь, мостовик-то. Вьется, вьется. Для кого дорогу работаешь? Для ворога? Или для себя? Ты же мостовик. Камни мостишь, а они год не продержатся и с под ног летят. Князь-батюшка... Что? Князь-батюшка. Кланяться научились, врать научились, лодыри гонять научились, когда работать научитесь. По той дороге сами ездить будете. Скот гонять, хлеб возить, товары. Отец Гюргий, дай план. Гляди, мостовик, вот здесь и камень-то не тот положен. Ты же не первый год мастишь. Кня кня княже, княже, не разумею по пергаменту. Темные мы. Темные? Скажи-ка, какой же ты темный, когда ты ремесленник, мостовик. Сказывали мне, сколько ты дорог боярину кучки проложил, а теперь темный? Пол дороги изуродовал, не пройти, не проехать. Все заново переделывать придется. Виноват, виноват, князь батюшка, не доглядел. А ты испытай у него, княже, как он с сапоги в боярину кучке, как пировал веселился у него, как они с боярином девок хватали в селах, людей травили. Морзи, дурак, слабоумный. Стой! Вот оно что, вот он, недогляд ты какой. Кня князь батюшка, князь батюшка, брешет он, брешет, пес окаянный, злобствует, что прогнал я его, брешет, брешет. Моя вина, поверил, обрадовался, мастер, умелец, а он, вишь, за своего боярина вымещал, ладно мне народу всему земле вымещал землю уродовал поганил сколь добра труда перевел убери его от меня георгий шимонович боюсь за себя убить могу убери! что принести княже. Эх, Филька, что ж прежде-то не сказал? Страшный он колотил меня еще при боярине ногами, а то на снегу Голым плясать велел. Напуган ты. Напуган, видно. Ничто. Отойдешь. Я помогу. А это что за человек? Тебя жду, князь. Как зовут? Лукой. Трястили. Слышал, люди нужны тебе. Город строишь. Строю. Умеешь что-нибудь? Научен я мастить дороги, прокладывать гати, мосты строить. Научен терема возводить, класть стены, Из камня. Из камня? Из белого камня, князь. Много его на нашей земле. Белый камень. Его надо класть насухо. Тогда здание будет белоснежное ровно, как снежная пелена в степи. Ты видел, князь, как прекрасно построено из белого камня? У нас дерево. Надо строить из камня сооружение из камня. Сила и мощь на века. Ни стрелы, ни копья, ни огонь не страшны. Сооружение из камня Красота и восторг княже На утренней заре стены и терема твоего города из белого камня станут розовыми, словно родились они из облаков, и солнца и воздуха. Днем белый камень засверкает, увидит его на много верст вокруг. Вечером стены из белого камня будут стоять... как верные стражники, одетые в броню. Откуда ты пришел, родной? Из Византии, а родом я отсюда, из Кучкова, боярин. Разорил мой дом, опозорил жену, хотел убить его. Но велика была стража у боярина, высоки заборы, и я убежал. Много дорог, городов и стран прошел, остался в Византии, жил десять лет. Великие мастера обучали меня. Пришла весть из Руси. В Кучкове князь Юрий Суздальский. Строит он новый город. Москву. Москов. Москву, князь. Река Москва. И город Москва. Пусть так. Москва. Белокаменная Москва. Боярня Заждалась, отец Игумен, ночь вымокла вся. Опасливо шел, ждал, затихло, чтоб все. Слушай, Иисус, Суздаля сюда, в Москов, идет дружина князя Юрия. Допустить нельзя погибель наша. Пора, боярыня. Нынче утром князь должен отдать Богу душу. Придут воины, узнают, что нет более Юрия Суздальского, упадут духом, растеряются. И стоит под Ярославлем, выжидает. Войско, которое потеряло полководца, разбить нетрудно. Днями Изяслав возьмет москов Как Василь... Вошел в милость, как прежде, приближен. Готов? Своей воли не осталось. Улита крепко держит. Княжич Андрей не проведал. Улита умна. Горошеньку сберегла. Вот, на груди, возле креста и ладанки. Скажешь, Василию, час пришел. Услуги требую. Все сделаю. Ох, с Богом, моя Раня. На святое дело идёшь. Утро-то... Какое утро-то! Будто и дождя не было. и ночи. Куда так рано, Василь? Ох, князь проснулся. К воску захотел холодного. Следника, вот и бегу. Жбан нацедить А, а ты-то чего, спал бы? Утро, видишь, так бы и не уходил. Ты чего? Чего испугался-то? Боярнее в В сад вышла. Сюда идет. Уйду. Боюсь, я ее. Бог с ней. Грозная. Уйду. Василь! Здраво буди, боярыня. Ты здесь один? Почудилась. Был кто-то. А никто. Филька дурак. Испугался, убежал. Ты за квасом, что ли? Жбану у тебя. Для князя. Встал. Кваску ледяного. Помнишь? Обещал отцу игумену, ежели он прикажет, услугу-то. Как не помнить? Слово свято. Пришел час, Василь. Ночью говорил со мной игумен. Велел передать тебе эту горошинку. Горошинку? Зачем она мне? Как нацедишь жбан квасута, вот и опусти туда. Боя... Боярня? Да что ты? Опусти! Игумен приказал: да ты не бойся, никто и не узнает ни вкуса, ни запаха и без мучений, не страшно. Нет, нет, нет. А что улите обещал? Нет, не могу. Нет. А в ложницу к ней ночами мог? Клятвы нерушимые давать мог? Ложе княжича Андрея позорить мог? Яроня, смилуйся! Не исполнишь, все княжич узнает. Игумен сам ему скажет. Тебя на дыбу, улиту, в рабство полонянкой, наложницей. Исполнишь, нынче же ночью убежит с тобой улита. Как отец он мне! Улиту у тебя отобрал, Забыл? Грех незамолимый. Замолим. Смилуйся, отпусти. Исполнишь. Нынче же ночи улита твоя. Нет, в наложнице ее косу отрежут половцам на поруганье. Давай грошину. Как нацедишь, опустив жбан. Я же обманешь. Куда уж мне теперь обмануть-то? Кто-то, ну, ступай. И не бойся. Никто не узнает. Господи, помилуй. О, Господи, как же? Господи, Горошина, во сне, может, Господи, а ведь не поверит, кто дураку поверит, Горошина. Василь! Василь! Филька... Ты что? Ничего молчишь? Занемок, аль другое что? Лихоманка, видно. Т тр трясёт. И спи, горячие малинки. В баньку сходи. А, вот и Василь. Долго ходишь, паря. Заждался я квасу. Давай. Ледяной. Нутро застудишь, княжа. Вот, девка конечно, утро-то какое, а? Праздник у меня, Нони. Дружина придет в мой город, в Москву. Престольный град Москва. Умру, Андрей княжить будет. Дети его здесь народятся, москвичами. прозываться станут. андрей жену крепко любит. И у Лити радостно будет здесь. Родные места мужа будет жарче любить. Испей, княже. Согрелся он. Квасты и гречи. Дух от него мятный, что ли? Княже, дай спить мне, княже, не, не может Лихоманка лихабанка, горло высохло, огневица душит, дай и спить холодного, княже, не откажи, княже, дай спить. На, пей. Что ты так? Сказал бы просто, я бы и дал. Пей на здоровье. Спасибо, княже. Не пей, Филька, не пей. Не пей! Ай! Проклят я! Проклят! Проклят! Что такое? Что это с ним? Пилька? Что с тобой? Вот и все. Вот и все, княже. Слушай меня. Остались... Минутки. Филька, что ты? Слушай меня, княже. А то не успею. Отошли от себя обеих. Старуху и ее ту. Это они. Филька, да что же ты с тобой? Филька! Умираю я. Княже, Квасе, Горошина, Горошинка. Зачем же ты? Зачем? Сказал бы тебе, не поверил бы. Дураку-то, кто поверит, они бы Опять горошину. Прости, мне не больно. Отошли обеих, княжи. Дай тебе Бог за все. Один ты. Спасибо. Княже, приди в себя. Целый день сидишь на крыльце, неприбранный, молчишь. Я принес тебе белый плащ, шлем, меч. Приберись, княже. Вот-вот подойдет дружина. Встретить должен. Успею. Значит, сбежала боярыня. Сама пошла в конюшню, взяла лошадь. Конюхи не посмели задержать, думали, твой приказ. Видно, в Киев подалась к Изяславу. Андрею-то ничего я не сказал. А ну и ладно, и не говори. Ищет тебя Андрей. Мыслю, дело у него какое-то. Отче, княже! Отче! Волосы! Волосы у тебя седые, прядь. Вчера не было. Многого вчера не было, сыне. Говори, зачем искал? Отче, княже! Уйти, я решил. Отпусти. все таким. Отче, пойми, не отрок я уже, не малец несмышленый. Давно в возраст вошел, своим разумом жить хочу, не отцовским умом. Свой путь пройти должен. Подождал бы. Придет день, сядешь на княжество, — Нет, отче, нет, не держи. Был я тебе послушным сыном, верным воином, рядом с тобой всюду. Можешь упрекнуть меня, что не исполнял волю твою, не слушал слова твоего? Ни в чем не упрекнуть тебя, сыне. Молвишь, придет день, сяду на княжество. Но по-своему хочу я княжить, отче. Чем тебе мои дела не по нраву, Андрей? Славен путь твой. Справедлив ты и добр о земле печешься. Чтоб единой была, богатой и мощной. Только мыслю я, мало этого для людей. Да, ты дашь им мир, дашь им хлеб. Но людям нужна еще и красота. Красота. Не рано ли? В пору бы накормить. Но ведь не хлебом единым. Душа человеческая тоже может оголодать. Оголодала душа нашего народа. Дать людям красоту, дать людям радость, оживить душу и сердце, и воспрянут люди, и многие великие подвиги свершат. Давно в мечтах вижу, Города, построенные из камня, жилища, украшенные искусными руками мастеров и художников, храмы, в коих нетемные и сушенные, грозные, святые написаны, но лики светлые, прекрасные, красоты невиданной, лики, расписанные Творцами, несущими людям свет и радость. Ах, отче, какие художники, Какие мастера живут на земле, Сколь дивные созидают творение, Твердо решил, и на моей земле, И в моем княжестве будут жить подобные творцы, И на мою землю красота придет, Пройду по многим городам, по многим землям, Что найду самого прекрасного, Все буду собирать для своего народа, Для своей земли, Сам учил, князья рождаются не для власти, для трудов великих. Вот и хочу я трудиться, украшать свою землю, нести свет своему народу, свет мысли, радости, свет души. Мое-то дело, неужели не продолжишь Москву-то? Ежели не успею, не доделаю. Тебе мыслил завещать. Что завещаешь? Все исполню, клятву даю. Сам научил любить отчизну, служить ей. Так тому и быть стал он. Княже, дружина идет. Войско твое уже показались над холмами. Идут по берегу Москвы реки. Ходи на Боровицкий холм, княже, встречай. Вот и пришла твоя стража Москва. Стража на вечные времена. Год Одна 1147-й, твой день рождения, Москва, запомни его. В сегодняшний день пошлю я гонцов повсюду и князю Святославу Ольговичу Новгород-Северскому, и князю Рязанскому, и князю Черниговскому, и многим-многим другим И скажу им в послании своем Придите ко мне, братья В Москву Думу думать Замеряться пора Кончать раздоры, усобицы, битвы Довольно заливать кровью землю нашу Раздирать ее на части Пора украшать ее лелеять, беречь, пора нам по всей Руси строить города для людей, для державы нашей, для отчизны, дороже которой нету человека ничего на земле. Быть может, не все, о чем поведали мы, было именно так. Ведь между нами и событиями спектакля пролегло восемь столетий. За восемь веков летописи причудливо переплелись с легендами и преданиями о людях, которые жили на нашей земле, боролись, любили, страдали, об их судьбах печальных, суровых, прекрасных Вы слушали радиоспектакль и был год 1147 Автор пьесы Зоя Чернышова Постановка Анатолия Юникова. Действующие лица и исполнители. Князь Юрий Долгорукий, Геннадий Фролов, Андрей, его сын, Юрий Зеленин, Георгий, наставник, Андрей Петров, Князь Святослав, Алексей Шейнин. Князь Изяслав. Вячеслав Невинный. Игумен Ануфрий. Валентин Никулин. Боярин Тарас Ложкий. Рогволд Суховерка. Боярин Кучка. Ярослав Барышев. Филька. Авангард Леонтьев. Василь. Вадим Кондратьев. Улита. Елена Королева Ефросинья Наталья Кинексон, Лука Владимир Земляникин Прошка Геннадий Кузнецов Соло на гуслях Любовь Жук Звукорежиссер Роза Смирнова Ассистент режиссера Ирина Карасева Музыкальное оформление Ольги Троцевской Звуковое оформление Дмитрия Николаева Звукооператоры Галина Белолипова, Юлия Тарасова Консультант, заведующий отделом Музея истории и реконструкции Москвы Александр Векслер Редактор Юрий Гутин